Глава 8, Через две недели Колд был вынужден признать, что в присутствии Рамины Блор в замке есть ряд неоспоримых плюсов. После инцидента в кабинете она больше не позволяла себе вольностей. Устроившись в отведенных ей комнатах, выслушала избранный им круг обязанностей, внесла несколько предложений, часть которых он одобрил, и занялась наведением порядка в кабинете, который прежде считался ректорским, а теперь был отдан ей. Колт Предложил ей не тратить время и силы самой, а поручить уборку домовым. «Полагаю, если тут и осталось что-то после Патрика Рабана, то Майнер Рабан уже это выбросил». Предположил он, оглядывая полупустые полки стеллажи и письменный стол, на гладкой поверхности которого виднелись лишь пылинки, появляющиеся сразу после уборки. «А если что-то осталось от Майнера, то этому дорога только в мусор». «Не думаю, что он действительно успел все здесь разобрать», — возразила Блор, открывая дверцы одного из шкафов, заглядывая внутрь, но едва ли находя там что-то интересное. «Сколько он пробыл в должности ректора? Пару недель? Месяц?» Сомневаюсь, что у него дошли руки. Мужчины редко уделяют порядку должное внимание. «Даже если так, едва ли Патрик держал здесь что-то важное», — хмыкнул Колт, наблюдая за тем, как она закрыла шкаф и переместилась к одному из стеллажей, изучая теперь его скудное содержимое. Как вы, должно быть, знаете, он был формальным ректором и не особо жаждал вникать в дела Академии. Тем не менее, он приезжал сюда с регулярными инспекциями, заметила Блор, оборачиваясь и кидая на него взгляд, значение которого трудно было определить. Ни вопроса, ни намека, лишь вежливая улыбка. Его интересовали не дела Академии, а что же? Обстановка вокруг? Он не стал уточнять, а она допытываться. То ли и так поняла, то ли делала вид, что ее это не интересует. Как бы там ни было, мне не хотелось бы случайно выбросить то, что может иметь значение. «Если не для дела, то хотя бы для сына Патрика Рабана», — пояснила Блор, беря с полки какую-то книгу и пролистывая ее. «К вещам мертвых стоит относиться с уважением, хотя это и всегда немного странно — рыться в них». Ему захотелось уточнить, неужели ей часто приходится рыться в вещах тех, кого уже нет в живых, но Колт удержался. Не хотелось снова ставить себя в дурацкое положение — А у нее мог умереть не только муж. И хотя Блор заявила, что не огорчена потерей, он не мог знать, сколько в этом правды, а сколько бравады. Да и другие потери могли оказаться куда болезненнее. Ему ли не знать? Колты сам похоронил слишком многих. В том, что ему не хочется лишний раз задевать новоявленного директора, он убедился, когда представлял Блор главному домовому. Теперь обязанность решать с ним хозяйственные вопросы и переходила к ней так, что их стоило познакомить должным образом. Едва он сообщил ей об этом, непроницаемая маска самоуверенной красавицы дрогнула, треснула, и на мгновение в серых глазах блеснули интерес и азарт. Понять их было легко. Немногим в жизни выпадала возможность увидеть домового. Эти ребята предпочитали скрытность. Лишь в очень больших домах, подобных замку Гаргулий, они выбирали старшего, который общался с кем-то из людей, когда возникала такая необходимость. «Он никогда не явится по вашему зову бы куда объяснил Колт, пока вел Блор на место встречи. «Они не любят открытых пространств, не любят яркий свет, особенно дневной, лунный тоже не переносит, поэтому наше общение всегда происходит в чулане». С этими словами он остановился у нужной двери, распахнул ее и сделал приглашающий жест, пропуская даму вперед. Блор немного помешкала, прежде заглядывая внутрь тесного темного помещения и лишь потом пересекла его порог. Колд зашел следом и закрыл дверь. На несколько секунд они оказались в кромешной темноте, но потом, подчиняясь безмолвному заклятию, загорелся маленький световой шарик, вставленный в крепление на стене, загорелся очень тускло, едва разгоняя тьму и позволяя осмотреться. Чулан был не так уж мал, примерно 2 на 2 метра, но держать его пустым было нельзя. Домовым нужна возможность где-то прятаться, они и с трудом переносят, когда на них смотрят. Поэтому помещение было заставлено пустыми ящиками, бочками, какими-то палками, сломанной мебелью и прочим хламом, из-за которого колд всегда оставался у самого порога. Не хотелось в темноте споткнуться или оступиться и повредить ногу. А теперь Эмс Блор приходилось делить это место на двоих, отчего она стояла ближе, чем обычно. Достаточно близко, чтобы он мог почувствовать тонкий, цветочный, сладковатый запах, исходящий от нее. Началу Блор с интересом крутила головой, сквозь полутьму пытаясь рассмотреть окружавшие их вещи и, вероятно, найти взглядом того, ради кого они сюда пришли. Чем больше она видела, тем сильнее сдвигались к переносице тонкие брови. Наконец, она не выдержала. «А где же...» «Тише», — перебил он шепотом. «Не спугните. Они не любят громких звуков. и наберитесь терпения». Блор поджала губы, но повиновалась. Прошла еще пара минут, прежде чем в тишине раздался приглушенный шорох. Сваленные в кучу пыльные мешки в шаге от них зашевелились, да так неожиданно, что Блор резко отпрянула и прижалась к колту. Инстинктивно должно быть. Он среагировал так же. Рука сама собой приобняла женщину, одновременно стремясь дать ей опору и обещая защиту. Мгновение спустя оба опомнились и попытались отодвинуться друг от друга, насколько позволяло свободное место. Однако, когда из груды мешков наконец показался старший домовой, Блор вновь охнула и отшатнулась, на этот раз, вжавшись спиной в стену. Колд против воли улыбнулся. В первую встречу его тоже пытались пугать грозным обликом. Теперь же он видел просто очень маленького и слегка непропорционального человечка. Блор явно видела что-то другое. «Кого ты привел? послышался скрипучий голос. «И зачем?» Это Рамина Блор, новый директор Академии Гаргулей. Отныне все хозяйственные задачи ложатся на ее плечи, поэтому все вопросы вы будете решать с ней. Будьте с ней учтивы». Домовой скользнул оценивающим взглядом по в стену женщине, усмехнулся и проскрипел. «Ладно». Потому как расслабились плечи Блор, стало понятно, что теперь она видит Домового примерно таким же, как и Колт. Или другим, но все равно не страшным. Еще что-то?» — уточнил тот. «Нет, на сегодня все. «Ладно». Бросив это слово, домовой торопливо зарылся обратно в груду мешков и исчез. А Колд распахнул дверь, давая понять, что на этом аудиенция окончена. «Лаконичный парень», — выдохнул Блор, снова очутившись в коридоре, свет, в котором после чулана показался даже слишком ярким. Колд посмотрел на нее и с удивлением заметил, как изменилось лицо. Маска холодной вежливости и превосходства окончательно рассыпалась и слетела, черты смягчились, глаза засияли детским восторгом. Женщина как будто даже помолодела и уж точно похорошела, хотя он и так считал ее красивой. «Нет, вы это видели?» — нервно рассмеялась Блор. «Как он лихо меняет личины!» — видел, но не в этот раз, — с улыбкой заметил Колт. «И не исключаю, что все это время мы видели разное». Она перевела на него восторженно недоверчивый взгляд и, вероятно, что-то такое прочитала на его лице, или просто сама поняла, что потеряла контроль и позволила себе лишнее мгновение, и Маска вернулась на место, заставляя его пожалеть. Та другая рамина Блор успела колту понравиться гораздо больше, настолько, что он сам себя удивил неожиданным приглашением: Хотите поужинать сегодня со мной? Если это Удивило ее, то вида она не подала. Лишь сдержанно улыбнулась и согласилась. А Колт убедил себя в том, что его предложение не больше, чем радушие хозяина замка. Впрочем, он не мог припомнить, кого еще из сотрудников академии когда-либо приглашал к себе на ужин. Кроме милисы конечно. От компании которой в этот вечер он решил отказаться.